Буйного ястреба яростный крик-крик. О, смерть, стерегущая зорка. Сноска. Перевод Н. Банникова. Слушайте, опекуны мои. Знаете вы, каково это — ударить врага, дать ему по челюсти и видеть, как он падает, холодея? Вот каких чувств я хочу. И я хочу любить и целовать, и безумствовать в избытке молодости и сил,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 А потом уеду. И уж тут держись. — А какой величины имение хотите вы приобрести для начала? — спросил мистер Дэвидсон. — Может быть, в пятьдесят тысяч акров, а может быть и в пятьсот тысяч. Как выйдет? Я хочу добиться максимальной выгоды. Калифорния — это, в сущности, еще не заселенная страна. Земля, которая идет сейчас по десять долларов за акр, будет стоить через пятнадцать лет не меньше пятидесяти. А та, которую я куплю по пятьдесят, будет стоить пятьсот. И я для этого пальцем не пошевельнул. — Но ведь полмиллиона акров по десять долларов — это пять миллионов! — с тревогой заметил мистер Крокет. — А по пятьдесят, так и все двадцать пять! — насмеялся Дик. Опекуны в душе не верили в его обещанное безумство. Конечно, —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 перебрался в Калифорнийский университет, прилестившись окладом в 6 тысяч. Потом перешел на службу к владельцам сахарных плантаций на Гавайских островах на 10 тысяч. И, наконец, соблазненный 15 тысячами, которые ему предложил Дик Форест и перспективы жить в более умеренном и приятном климате Калифорнии, заключил с ним контракт на 5 лет. Господа Крокет.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 «Послушайте, опекуны мои, что я вам спою! Я сам и песня, и певец!» И он запел тем своеобразным вибрирующим фальцетом, каким обычно поют североамериканские индейцы, эскимосы и монголы. «Кутим яким койоди, юхи яннин койоди, лайхим яннин койоди».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 Все три опекуна знали ее раньше. Ее отец потерял все свое состояние после нашумевшей катастрофы в рудниках Лос-Кокос, Чихуахуа, когда правительство изъяло серебро из обращения. Мистер Слокум тоже потерял тогда 800 тысяч. Мистер Дэвидсон выкачал миллион из последней заявки высохшего русла реки в Амадорском округе, а отец ее — 8 миллионов.